Глава 3. Я вернулся домой, быстро переоделся в лучшую одежду и направился к причалу, чтобы найти лодку, которая доставит меня на десять миль вверх по реке в Хэмптон-Корт. Прилив помогал нам двигаться быстрее, однако зноенное утро не сулило лодочнику ничего хорошего. За Вестминстером мы миновали множество спускавшихся вниз по течению барж, гружённых всякими припасами, тюками с одеждой, зерном из королевских запасов. На палубе одной из них я увидел сотни длинных луков. Обливавшийся потом лодочник не был склонен к разговорам, и я приглядывался к окрестным полям. Обыкновенно в эту пору колосьи уже становились золотыми, однако сейчас были еще зелеными. Сказывалась непогода последних недель. Посещение Элен оставило тяжелый след в моей памяти, в особенности слова Хоба о том, что у адвокатов есть собственные способы докапываться до истины. Мысль о том, что теперь придется действовать за ее спиной, была мне ненавистна, однако нужно же что-то сделать, рассудил я дальше так, продолжаться не может. Наконец перед нами возникли Высокие кирпичные башни Хэмптон-Корта, облёскивавшие на солнце, вызолоченные фигуры львов и разных мифических тварей венчали печные трубы. Я высадился на пристани, где несли караул вооруженные алебардами солдаты. С тяжелым сердцем я посмотрел вдоль широкой лужайки на бывший дворец опального кардинала Томаса Уолси. Дворец который Генрих VIII сделал собственной резиденцией, а затем показал свое письмо одному из караульных. Низко поклонившись, он подозвал к себе другого стражника и приказал проводить меня во дворец. Я невольно поежился, припомнив единственный свой предыдущий визит в Хэмптон-Корт к архиепископу Кранмеру, после того как тот был по ложному обвинению заточен в Тауэр. Я слышал, что сейчас Кранмер находится в Дувре. Рассказывали, якобы он принимал там парады, сидя в панцире верхом на коне. Удивительный поступок. Впрочем, ничуть не более странный, чем многое, что творится в наши дни. Сам король, как я узнал от стражника, пребывал у уайт Уайтхолла, так что, по крайней мере, встреча с ним мне не грозила. Однажды вышло так, что я не угодил монарху а Генрих такого не забывал. Оказавшись перед широким дубовым дверным проемом, я помолился Богу, которого, можно сказать, уже и не верил, о том, чтобы королева не забыла о своем обещании и чтобы предмет нашей беседы, какие бы услуги не потребовались от меня Екатерине, не оказался связанным с политикой. По винтовой лестнице меня провели внутрь. Я откинул с лица капюшон, как только мы оказались в помещении, по которому деловито сновали туда-сюда слуги и сановники, по большей части с какардой Святой Екатерины на главных уборах. Мы миновали следующую комнату, а потом еще одну. По мере того, как мы приближались к покоям королевы, во дворце становилось все спокойнее. Здесь были видны знаки недавнего ремонта, свежие краски на стенах, и украшенных причудливыми карнизами потолках. Широкие гобелены так блистали яркими цветами, что глазам было почти больно. Укрывавший пол слой тростника был усыпан сверху свежими ветками и травами, и воздух наполняла смесь божественных ароматов миндаля, лаванды, розы. Во второй комнате, в просторных клетках, перепархивали с места на место и чирикали попугаи. Еще в одной клетке содержалась обезьянка. Она как раз карабкалась по прутьям, но замерла на месте, уставившись на меня огромными глазами на морщинистом старушечьем лице. Мы остановились перед очередной дверью, возле которой находилась стража. За нею золотом был выложен девиз королевы: Быть полезной в своих делах. Стражник отворил дверь, и я наконец попал приемную. Это было, так сказать, внешнее святилище. Личные комнаты ее величества находились дальше, позади еще одной двери, охранявшейся солдатом с алибардой. После двух лет супружества королева Екатерина по-прежнему сохранила благоволение Генриха, отправившись в прошлом году во главе своих войск во Францию, он назначил её регенцией. Тем не менее, памятая о судьбе прежних жен монарха, я невольно подумал, что по-первому его слову вся эта охрана может в любой момент превратиться в тюремщиков. Стены приёмной украшали новые обои с причудливыми гирляндами листьев на зеленом фоне. Комната была обставлена элегантно: столы с вазами, полными цветов, и кресла с высокими спинками. Здесь находилось всего два человека. Женщина в простом платье высилькового цвета, чьи сидеющие волосы прикрывал белый чепец, полупривстав в своем кресле отделила меня опасливым взглядом. Разделявший ее общество высокий и худощавый мужчина в адвокатской мантии легким движением прикоснулся к плечу дамы, давая ей таким образом знак остаться на своем месте. Мастер Роберт Ворнер, солиситор королевы Узкое лицо которого обрамляла длинная уже начинавшая сидеть борода, хотя он и был моим ровесником, подошел ко мне и подал руку. "Брат Шардлейк, спасибо за то, что пришли". Как будто я мог отказаться. Однако мне было приятно видеть его. Уорнер всегда держался со мной дружелюбно. "Как поживаете?", поинтересовался он. "Неплохо, а вы?" "Хорошо, вот только чрезвычайно занят в данный момент". Как обстоят дела у ее величества? Я заметил, что Седовласая, женщина, внимательно смотрит на меня и при этом слегка дрожит. Прекрасно. Я проведу вас к ней. У королевы сейчас леди Елизавета. В богато украшенном личном покое сидели четыре в пух и прах разодетые камеристки с кокардами королевы на капюшонах. Они устроились с шитьем у окна, за которым располагались дворцовые сады, образцовые цветочные клумбы, пруды с рыбами и изваяния геральдических животных. Все женщины поднялись и коротко кивнули мне, отвечая на мой приветственный поклон. Королева Екатерина Пар восседала посреди комнаты в красном, крытом бархатом кресле под алым балдахином. Возле ее ног устроилась девочка лет одиннадцати, гладившая спаниеля. Бледное лицо этого ребенка обрамляли длинные темно рыжие волосы, а ее платья зеленого шелка дополняла нитка жемчуга. Я понял, что это и есть леди Елизавета, младшая дочь короля от Анны Болейн. Мне было известно, что король восстановил Елизавету и ее сводную сестру Марию, дочь Екатерины Арагонской, в линии престола наследования, причем, как утверждали, сделался её по настоянию теперешней королевы. Однако обе девушки по-прежнему оставались в статусе бастардов и потому именовались просто леди, а не принцессами. Но если двадцатилетняя Мария, бывшая второй претенденткой на трон после молодого принца Эдуарда, уже являлась видной фигурой при дворе, то Елизавета, презираемая и отвергнутая отцом редко появлялась на людях. Мы с Воронером низко поклонились. После недолгой паузы королева произнесла сочным и чистым голосом: "Приветствую вас, добрые джентльмены". Ещё добрака с монархом Екатерина Пар всегда одевалась очень элегантно, но теперь она была просто великолепна в своем платье из серебряной и красно-коричневой ткани, расшитым золотыми прядями. На груди ее сверкала золотая брошь, усыпанная жемчугами. Лицо королевы скорее просто привлекательное, чем хорошенькое. Было слегка припудренно, а золотисто-рыжие волосы прятались под круглым французским капюшоном. Екатерина смотрела на нас приветливо и доброжелательно. А строгий с виду рот, тем не менее производил такое впечатление, будто бы она может в любой момент улыбнуться или даже от души рассмеяться посреди всего этого чопорного великолепия. Обратившись к оруже королева спросила: Она ждет снаружи? Да, ваше величество. Посидите с ней, я скоро ее призову. Она что, по-прежнему волнуется? Очень. Тогда по возможности успокойте ее». Поклонившись, Уорнер покинул комнату. Я заметил, что девочка, не переставая гладить собаку, внимательно изучает меня. Королева посмотрела на нее и улыбнулась. Да, Елизавета, это и есть мастер Шардлейк. Задавай свой вопрос, а потом тебе следует вернуться к занятиям стрельбой из лука. Мастер Тимоти уже будет ждать тебя. Королева пояснила мне со снисходительной улыбкой: "Леди Елизавета хочет кое-что узнать про адвокатов". Я нерешительно повернулся к девочке. При таком длинном носе и подбородке ее трудно было назвать хорошенькой. Синие глаза смотрели пронзительно, как и у ее отца, только в отличие от Генриха, в глазах Елизаветы не угадывалось никакой жестокости там сквозило лишь напряженное, пытливое любопытство. Пожалуй, смелый взгляд для ребенка, однако это дитя нельзя было назвать обыкновенным. "Сэр", произнесла девочка чистым и серьезным голосом. "Я знаю, что вы являетесь адвокатом, и что моя дорогая матушка считает вас хорошим человеком. Благодарю вас", ответил я, удивившись про себя. Надо же, Елизавета зовет нынешнюю королеву матерью. Тем не менее, я слышала, что адвокатов считают скверными людьми, не знающими нравственности, одинаково готовыми взяться за дело и плохого человека, и хорошего, продолжил ребенок. Говорят, что дома адвокатов построены на головах глупцов, и что они используют путанные места закона как сеть, улавливая ею людей. Что вы скажете на это, сэр? Серьезное выражение на лице девочки говорило, что она вовсе не собирается посмеяться надо мной, а действительно хочет услышать ответ. И Я глубоко вздохнул. Мелиди, меня учили тому, что адвокату положено, невзирая на лица, вести дело любого клиента. Адвокат обязан быть, так сказать, нейтральным, ибо любой человек добрый или злой имеет право на то, чтобы его дело было верно изложено в королевском суде. Однако у адвоката должна быть совесть, сэр. Ему положено знать, в сердце своем справедливо или нет, дело той стороны, которую он защищает. Былко воскликнула юная королевская дочь. Если к вам придет некий человек, И вы увидите, что он руководствовался в своих поступках злобой и недображелательством. Вы ведь не станете действовать против его противника таким же образом, желая просто запутать несчастного в терновых объятиях закона ради получения вознаграждения. Мастер Шардлейк по большей части ведет дела бедняков. Елизавета мягко вступила в разговор королева в палате прошений. Но мама «Ведь дело бедного человека точно так же может оказаться несправедливым, как и дело богатого. действительно, закон вещь путанная, признал я. Быть может, и в самом деле чересчур сложная для блага рода людского. Справедливо так же, что некоторые мои коллеги покоряются жадности и думают об одних только деньгах. Все же долг требует от адвоката найти справедливые и разумные моменты в деле своего клиента Добы, он мог уверенно защищать его интересы. Таким образом адвокат может успокоить свою совесть. А справедливое решение принимают судьи, и справедливость это великая вещь. Внезапно Елизавета победоносно улыбнулась. Благодарю вас за ответ, сэр. Я обдумаю его. Я задала сей вопрос только потому, что хочу учиться, она помедлила. И все же, я полагаю, что найти правосудие непросто. В этом, миледи, я совершенно с вами согласен. Екатерина прикоснулась к руке девочки. Теперь тебе надо идти, иначе мастер Тимоти возьмется за поиски, а мы с сержантом Шардлайком займемся делом. «Джейн, ты проводишь ее?» Елизавета кивнула и улыбнулась королеве, на мгновение превратившись в обыкновенного ребенка своих лет. Я вновь низко поклонился. Одна из камеристок подошла к девочке и проводила ее к двери. Юная леди шла неторопливым, сдержанным шагом. Собачка решила было последовать за ней, но королева велела животному остаться. Камериска постучала в дверь, та открылась, и они с Елизаветой исчезли за ней. После этого Екатерина повернулась ко мне и протянула узкую в кольцах руку для поцелуя. Вы дали хороший ответ, кивнула она. Однако быть может, наделили своих собратьев-адвокатов слишком большой самостоятельностью. да. Боюсь я несколько все упростил. Не стал отрицать я. Но леди Елизавета всего лишь дитя, хотя и воистину удивительная. разговаривает с ней интереснее, чем со многими взрослыми. Королева вдруг рассмеялась, блеснув ровными белыми зубами. В гневе она ругается как солдат. На мой взгляд, этому содействует мастер Тимоти, но согласна, Елизавета и вправду удивительный ребенок. Она очень наблюдательна. Мастер Гриндл, наставник принца Эдуарда, занимается также и с ней и говорит, что более смышленной ученицы у него никогда не было. А еще эта девочка столь же ловка в физических упражнениях, как и в науках. Она уже следует за охотой и читает новый трактат Роджера Аскэма о стрельбе из лука. Однако иной раз Елизавета Сидит задумавшийся вид у нее, при этом такой несчастный и растерянный. Королева печально посмотрела в сторону закрывшейся двери, и на мгновение я увидел знакомую мне Екатерину Пар, напряженную, испуганную, отчаянно стремящуюся поступить правильно. Хотя, возможно, я просто сгущаю краски. Мир опасное и ненадежное место в ваше величество проговорил я. Здесь нельзя оказаться слишком бдительным. Вы правы. Слова моей собеседницы сопровождала полное понимание улыбка. И теперь вы боитесь того, что я вновь отправлю вас в самую гущу наихудших его опасностей. Это заметно невооруженным взглядом. Но я никогда не нарушаю данных мною обещаний, мой добрый Мэтью. Я приготовила для вас дело, которое не имеет ничего общего с политикой. Я склонил голову. Вы видите меня насквозь. Даже не знаю, что и сказать. Тогда не говорите ничего. Кстати, как обстоят ваши дела? Очень даже неплохо. Находите ли вы сейчас хоть немного времени для занятий живописью? Я покачал головой. В прошлом году случалось, но теперь, и помолчав, я добавил: Слишком многие заинтересованы в моих услугах. Я вижу следы забот на вашем лице. Карие глаза королевы были столь же проницательны, как и взгляд Елизаветы. Это всего лишь те морщины, что приходят с возрастом. Впрочем, над вашим лицом он не властен, ваше величество. Если у вас когда-либо Возникнут сложности, то я помогу всем, чем только возможно. Вам прекрасно известно об этом. Меня тревожит одно небольшое дело личного характера. Сердечное, надо полагать. Я посмотрел на сидевших возле окна дам, осознавая, что королева говорит достаточно громко для того, чтобы они могли ее слышать. Ни у одной из них не будет основания донести, что Екатерина Пар имела приватный разговор с неприятным Генриху-человеком. человеком. Нет, ваше величество, ответил я. Речь идет совсем о другом. Королева кивнула на мгновение в задумчивости и нахмурилась, а затем спросила: "Мэтью, а вам случалось взаимодействовать с сиротским судом?" Я с удивлением посмотрел на нее. — "Нет, ваше величество, Суд по делам опеки был учрежден королем несколько лет назад для управления имуществом состоятельных сирот, попадавших под его юрисдикцию. Не было судебной палаты более продажной и более далекой от всякого правосудия. Именно там, кстати, подумал я, должны находиться документы, удостоверяющие безумие Элен, ибо опека короля распространялось также и на умалишенных. «Ну, неважно. Для ведения дела, которое я хочу поручить вам, в первую очередь требуется честный человек. А вам известно, каковы адвокаты, специализирующиеся на опеке. Ее величество наклонилось вперед. «Возьметесь ли вы за такое дело ради меня? Мне бы хотелось, чтобы им занялись именно вы. А не мастер Уорнер, потому что у вас больше опыта в защите простых людей. Мне придется освежить в памяти принятые там процедуры, но впрочем, да, возьмусь. Екатерина кивнула. Спасибо. Вы должны знать еще одну вещь, прежде чем я приглашу вашего нового клиента. Мастер Уорнер говорил мне, что при рассмотрении дел, связанных с опекой Адвокатам приходится путешествовать, ездить в те края, где живут юные подопечные, чтобы собрать, как это называется, заявления, показания. Это можно сказать о любом суде, ваше величество. Мальчик, о котором пойдет речь, живет в Хэмпшире, неподалёку от Портсмута. Я подумал, что дорога туда из Лондона как раз проходит через западный Сассекс. Родные края, Элен. Чуточку помедлив, королева продолжила, старательно подбирая слова. Окрестности Портсмута в ближайшие несколько недель могут оказаться не самым безопасным местом для путешествия. Из-за французов говорят, что они могут высадиться где угодно. У нас есть свои шпионы во Франции. И они утверждают, что вторжение готовится именно в Портсмуте. Скорее всего, хотя полной уверенности нет. Я не хочу поручать вам это дело, заранее не предупредив обо всем, ибо мастер Уорнер говорит, что показания в данном случае потребуются обязательно. Я посмотрел на королеву, ощущая, насколько сильно она желает, чтобы именно я взялся за это дело. А если мне заодно удастся проехать через Рольфсвуд. Меня это не пугает, Ваше величество, сказал я Екатерине. Всегда рад о служить вам. Спасибо, благодарно улыбнувшись, мне она повернулась к дамам. Джейн, будьте любезны пригласить миссис Кафхилл. Итак, снова негромко обратилась Ее величество ко мне. Бес Кафхилл, встреча с которой вам сейчас предстоит Была моей служанкой в прежние времена, когда я еще являлась леди Латимер. Она ведала одним из наших поместий, сперва на севере, а потом в Лондоне. Эта добрая и верная женщина, недавно претерпела огромную утрату. Будьте с ней помягче. Если кто-то и заслуживает справедливости, так это бес. Камеристка вернулась в обществе женщины, которую я видел в приемной. Невысокая и хрупкая на вид, она шла нервной походкой, крепко стиснув руки. "Подойди сюда, добрая бесс", произнесла королева самым приветливым тоном. "Это мастер Шардлейк, опытный адвокат. Джейн, придвиньте, пожалуйста, кресло и сержанту Шардлейку тоже". Миссис Кафхилл опустилась в мягкое кресло, а я уселся напротив нее. Она обратила ко мне пристальный взгляд своих чистых серо-голубых глаз, блестящих на морщинистом несчастном лице, и нахмурилась на секунду, быть может, заметив, что имеет дело с горбуном. Потом женщина перевела взгляд на королеву и явно смягчилась при виде собачки. Его зовут Рик, проговорила Екатерина. Правда, красавчик. Погладь-ка его, Бесс. Неуверенным движением миссис Кафхилл протянула вперед руку и прикоснулась к животному. Песик немедленно завелял плоским хвостом. "Без всегда любила собак", обратилась ко мне королева, и я понял, что она придержала при себе Рига для того, чтобы помочь своей старой служанке расслабиться. "А теперь, Без, продолжила Екатерина, поведай сержанту Шарлайку все, что знаешь, и не бойся" Он будет твоим верным другом, рассказывая ему так, как рассказывала мне. Откинувшись назад, пожилая дама с тревогой посмотрела на меня. "Я Авда сэр», — начала она негромким голосом. У меня был единственный сын, Майкл, прекрасный и добрый мальчик. Глаза ее наполнились слезами, однако она решительно смахнула их и продолжила: Он был очень умным, и благодаря милости леди Латимер, прошу прощения, благодаря доброте королевы, был принят в Кембридж. В голосе ее прозвучала гордость. Закончив учёние, Майкл вернулся в Лондон и получил место наставника в семействе торговцев по фамилии Кертис. Они жили в доме у Болотных ворот. Вы должны были гордиться сыном, заметил я. Я и гордилась им, сэр. Когда это было? Семь лет назад. Майкл был вполне счастлив. Мастер Кёртис торговал тканями. Он и его жена оказались добрыми людьми, достаточно состоятельными, и помимо своего лондонского дома купили небольшой лес, принадлежавший ранее крохотному приорству в в сельской местности к северу от Портсмута. Это было как раз в ту пору, когда закрывались все монастыри. И отлично помню то время. Майкл сказал, что монахи не жили в роскоши на деньги от продажи леса. Старая служанка нахмурилась и покачала головой. Эти монахи и монахи не были скверными людьми, как известно королеве. Итак, Бэс Кафхилл очевидным образом принадлежит к сторонникам реформации. Расскажи мастеру Шардлейку о детях, напомнила Екатерина. У Кертисов было двое детей: Хью и Эмма. Девочки, если не ошибаюсь, тогда исполнилось двенадцать. Хью был на год моложе. Однажды Майкл привез их ко мне в гости, а потом я еще встречалась с ними, когда сама навещала сына. Бесс ласково улыбнулась. Такие хорошие ребятишки, брат и сестра, оба высокие, со светло-каштановыми волосами, спокойные и милые. Отец их был добрым реформатором, человеком нового мышления. Он научил Эмму и Хью латыни и греческому языку, а также приобщил их к физическим упражнениям. Мой сын знал толк в стрельбе из лука и обучал ей обоих детей. Ваш сын любил их как своих собственных. Вы знаете, бывает, что в богатых домах испорченные дети могут превратить жизнь своих наставников в ад. Однако Хью и Эмма обожали учиться. Майкл во всяком случае даже считал их слишком серьезными, но родители поощряли такое усердие. Они хотели, чтобы наследники выросли образованными людьми. Мой сын полагал, что мастер Кертис и его жена были очень близки со своими детьми. Они так их любили. В общем-то все было хорошо и тут, Бэс вдруг умолкла, уставившись на собственные колени. Что же случилось? спросил я негромко. Когда пожилая дама вновь посмотрела на меня, Горе буквально опустошило ее глаза. На второе лето, когда Майкл был с ними в Лондоне, началось чумное поветрие. Кертисы решили отправиться в Хэмпшир, в собственное поместье. Ехать они собирались вместе с друзьями еще одним семейством, которое приобрело здание старого монастыря и остаток земель. Их фамилия Хобби. Последнее слово она едва ли не выплюнула. И что же это были за люди, спросил я. Николас Хоббэй также торговал тканями. Он перестроил монастырь в жилой дом, и семья мастера Кертиса намеревалась некоторое время погостить у них. Майкл также собирался в Хэмпшир. Они уже паковали вещи в дорогу, когда мастер Кертис вдруг обнаружил у себя под мышкой чумные бубоны. Едва его уложили в постель, как свалилась и его жена. Через день оба скончались. Как и их управляющий, тоже очень хороший человек. Миссис Кафхилл тяжело вздохнула. Ну да, вы знаете, как это происходит. Да, так случается не только с чумным поветрием, но со всякой болезнью, рождённой злыми гуморами Лондона. Я вспомнил о аджан К счастью, Майкл и дети уцелели. Хью и Эмма были раздавлены горем и постоянно, пребывая в слезах, искали утешения друг у друга. Мой мальчик понятия не имел, что с ними станет. Близких родственников у детей не было. Миссис Каффил стиснула зубы. И тут явился Николас Хобби. Если бы не эта семейка, мой сын был бы до сих пор жив. Она посмотрела на меня, и глаза ее внезапно наполнились яростью. А вы сами когда-либо встречались с мастером Хоббием? уточнил я. Нет. Я знаю лишь то, что рассказывал мне Майкл. Он сказал, что сначала мастер Кертис, желая выгодно вложить капитал, намеревался купить монастырь со всеми землями, однако потом решил, что ему это, пожалуй, не по карману, и позвал в долю мастера Хоббя которого знал по гильдии торговцев тканями. Николас несколько раз приходил к обеду, чтобы обсудить, как лучше разделить земли между двумя семьями, и в результате Хоббэй приобрел меньшую часть леса и здание монастыря, которое собирался превратить в свой загородный дом. Мастер Кертис ограничился покупкой леса, взяв себе однако более обширную его часть. За это время Николас подружился с мастером Кертисом и его женой Он показался Майклу двуличным человеком, из тех, что придерживаются реформирских взглядов в обществе богобоязненных людей, но в то же время способны вести торговые переговоры с католистами, перебирая чётки. Что же касается его супруги, миссис Абигейл, то мой сын сказал, что эта женщина просто безумна, снова, безумие. И в чем же это проявлялось, поинтересовался я. Моя собеседница покачала головой, Не знаю. Майкл не любил говорить со мной о подобных вещах, помедлив она продолжила. Мастер и миссис Кертис умерли слишком быстро и потому не успели составить завещание. Вот почему все сделалось таким неопределенным. Однако уже вскоре после их смерти мастер Хобби явился с адвокатом и сказал моему сыну, что будущее детей устроено. Вам известно имя адвоката. Дирик Винсент Дирик. Вы знаете его? Мэттью, спросила меня королева. Немного знаю. Он баристер в Темпл. и за прошедшие годы не раз представлял в судах интересы лендлордов в суде палаты прошений, выступая моим противником. Хорош в споре, однако может быть излишне агрессивен. Я не подозревал, что он также занимался опекой «Майкл опасался этого человека, вставила миссис Кафхилл. Вместе с викарием Кертисов мой сын пытался найти родственников Хью и Эммы. Однако тут мастер Николас заявил, что купил опеку над детьми. Дом Кертисов был назначен к продаже, а брат с сестрой должны были перебраться в дом Хоббиев на Шу Лейн. Похоже, все было сделано слишком поспешно, заметил я. Тут явно сыграли свою роль деньги прокомментировала Королева. И сколько же там было земли? Задал я еще один вопрос. Всего, если не ошибаюсь, около 20 квадратных миль. Доля детей составляла свыше двух третей», ответила Бесс. Солидный участок. А вам известно, сколько Хоббэй заплатил за опеку? Продолжил я расспросы. Как будто бы 80 фунтов слишком дешево, на мой взгляд. Я подумал о том, что выкупив опеку над Хью и Эммой, Хобби получил право распоряжаться их долей леса. В Хэмпшире, вблизи Портсмута, существовала значительная потребность в корабельном лесе. Да и вдобавок, расширяющееся производство железа в Сассекской пуще тоже постоянно нуждалось в топливе. Бэс между тем продолжала. Мастер Хобби Намеревался представить к детям собственного учителя, однако Хью и Эмма очень привязались к моему сыну. Дети попросили нового опекуна оставить Майкла, и тот согласился. Пожелает дама беспомощно всплеснула руками. Помимо меня, Кертисы были единственными близкими Майклу людьми. Мой мальчик был полон душевной щедрости. Ему следовало бы жениться, однако по какой-то причине он этого не сделал. Голос её дрогнул. Однако затем, словно овладев собою, миссис Кафхилл продолжила бесцветным голосом. В общем, детей перевезли к Пекуну, а дом, в котором они прожили всю свою жизнь, продали. Надо думать, полученные деньги были переданы в сиротский суд. Верно, это обычная в таких случаях процедура. Итак, миссис Кафхилл, ваш сын переехал вместе с детьми нашу лейн да в доме хоббоев ему не понравилось он оказался небольшим и темным. кроме того майкл получил нового ученика отпрыска хоббоев Дэвида. моя собеседница глубоко вздохнула сын говорил мне что это был избалованный и испорченный ребенок. ровесник эммы глупый и жестокий он всегда придирался и к Хью, и к эмми говорил, что чужих детей в этом доме терпят только из милости, и что родители его совершенно их не любят. Надо думать, парень не врал. На мой взгляд, мастер хоббы стал опекуном не по доброте душевной, а с корыстной целью, чтобы получать доход из земель подопечных. Но мечью разве это законно, спросила королева. Незаконно. Опекун обязан распоряжаться землями подопечного, содержать их в порядке, но он не может извлекать из них выгоды, хотя так бывает отнюдь не всегда. Кроме того, опекун получает право найти девушки мужа по собственному усмотрению, добавил я задумчивым тоном. Бэс опять взяла слово. Майкл не на шутку опасался, что Хоббы захотят выдать Эмму за Дэвида, чтобы ее доля земли перешла к их семейству. Эти бедные дети, Хью и Эмма, всегда держались друг друга, ведь у них не было никого в целом свете, кроме моего сына, который искренне желал обоим добра. Майкл говорил мне, что Хью однажды подрался с Дэвидом, когда тот сказал его сестре нечто неподобающее. Ей исполнилось всего тринадцать лет. Дэвид был крепким мальчишкой, но Хью побил его. Она вновь пристально посмотрела на меня. Я сказала Майклу, что он слишком печется о Хью и Эмми, и что он при всем желании не может заменить им отца и мать. А потом лицо ее вновь померкло. Потом дом Хоббэя посетила оспа. Королева склонилась вперед и сочувственно накрыла ладонью руку своей бывшей служанки. "Заболели все трое детей", продолжила та каменным тоном. "Из страха Перед заразой Майклу было запрещено посещать их комнаты. Ходить за Хью и Эммой было поручено слугам, однако за Дэвидом мать ухаживала сама. Она постоянно рыдала и взывала к Богу, умоляя его проявить милость к ее мальчику. Хотя я и сама поступила бы так же, если бы речь шла о Майкле. Помедлив, миссис Кафхилл полным ярости тоном проговорила: В результате Дэвид выздоровел, даже ни единого следа не осталось. Хью тоже остался жить, однако его изрытое оспинами лицо потеряло прежнюю красоту, а вот маленькая Эмма умерла. Мне очень жаль, заверил я пожилую даму. А затем, буквально через несколько дней, мастер Хоббей объявил моему сыну, что его жена более не желает жить в Лондоне. Они навсегда уезжают в свой дом в Хэмпшире и в услугах его более не нуждаются. Майклу даже не удалось снова увидеть Хью того вместе с Дэвидом все еще держали в карантине. Моему мальчику позволили лишь побывать на похоронах бедной Эммы. Увидев, как ее маленький гробик опустили в землю, Майкл уехал в тот же самый день. Он сказал, что слуги сожгли одежду Эммы в саду. На тот случай, если в ней сохранились опасные, близнетворные гуморы. Ужасная история, осторожно произнес я. Смерть, жадность и жертвы их стали дети. Однако миссис Кафхилл, ваш сын не мог ничего поделать в этой ситуации. Я знаю, кивнула Бэс. Мастер Хобби дал Майклу хорошие рекомендации. И тот нашел себе в Лондоне новое место. Он написал Хью, однако получил только официальный ответ от Николаса, который извещал, что Хью в переписку с ним вступать не будет, так как они пытаются наладить для мальчика в Хэмпшире новую жизнь, а все было и оставить в прошлом. Голос ее возвысился. Какая жестокость после всего того, что Майкл сделал для этих детей. Действительно, согласился я. Тем не менее, в позиции Хобба был, на мой взгляд, определенный смысл. Как никак, в Лондоне бедный Хью потерял всю семью, а Бэс продолжила прежним невозразительным тоном. В конце прошлого года Майклу предложили в Дорсете место преподавателя при детях крупного землевладельца. Хотя миновали годы, однако память о маленьких Кертисах все это время не покидала его. Он часто говорил, что хотел бы узнать, что осталось с Хью. Нахмурившись, женщина посмотрела на собственные колени. Королева вновь взяла слово. Продолжай, Бэс, ты должна рассказать все до конца, хотя я знаю, что последняя часть твоего рассказа самая тяжелая». Посмотрев на меня, пожилая дама заставила себя успокоиться и продолжила свое повествование. Вернувшись из Дорсета, Майкл сразу приехал ко мне. Он появился в моем доме в ужасном виде: бледный, растрепанный, растерянный, едва ли не безумный. Сын не стал говорить мне, что послужило этому причиной, однако через несколько дней вдруг спросил, нет ли у меня знакомых среди адвокатов. "Зачем тебе понадобился адвокат?" удивилась я. К моему изумлению он объявил, что хочет обратиться в сиротский суд с прошением об изъятии Хью из-под опеки семейства Хобби. Миссис Кафхилл глубоко вздохнула. Я ответила ему, что с адвокатами не знакома и поинтересовалась, почему он вдруг решил заняться этим сейчас, по прошествии шести лет. Сын сказал, что в жизни иной раз бывают ситуации, когда непременно должен вмешаться суд, но вдаваться в подробности не стал. Однако вид у него при этом был такой: честно признаюсь вам, сэр, я даже начала опасаться за рассудок Майкла. Так и вижу сейчас, как он сидит передо мною в том маленьком домике, которым я владею по доброте королевы. В свете очага его лицо показалось мне изборожденным морщинами, старым Да, старым, хотя сыну моему еще не исполнилось и тридцати лет. Я предложила ему посетить мастера Дирика, однако мой мальчик с горечью усмехнулся, дескать, это последний человек, к которому он хотел бы обратиться. Что ж, это вполне разумно, если Дирик представляет интересы Хоббея, как опекуна он никак не может выступить против него по тому же вопросу. Это против правил, ставил я. Полагаю, дело было не только в этом, сэр. Майкл был просто вне себя от гнева, когда говорил об этих людях. В воцарившейся в комнате полной тишине я посмотрел в сторону окон и заметил, что камеристки оставили шитье и слушали столь же внимательно, как и мы с королевой. Я подумал, что, судя по всему, на обратном пути из Дорсета Майкл посетил Хью, стал рассказывать дальше Кафхил. Я спросил его об этом напрямую, и он признался, что так оно и было. Он не стал заранее предупреждать Хоббеев о своем приезде, так как Николас мог не принять его. Сын сказал, что по прибытии обнаружил, что там творится нечто совершенно ужасное. И теперь он намеревается найти адвоката, которому можно довериться, а если вдруг не сумеет этого сделать, то выступит в суде сам. Жаль, что ты не обратилась прямо ко мне, Бес проговорила королева. А ведь могла бы. Ваше величество, я тогда опасалась, что сын мой попросту повредился умом. Я даже не представляла себе, ну, что такое ужасное могло случиться с Хью, чтобы Майкл пришел в подобный ажиотаж. Вскоре после этого сын сказал мне, что нашел собственное жилье. Он заявил, что не станет возвращаться в Дорсеты. И... Тут бы не выдержала, закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Екатерина, склонившись к старой служанке, нежно прижала ее голову к своей груди. Когда миссис Кафхилл вновь овладела собой, королева подала ей носовой платок, который та принялась крутить и комкать в руках. Но в конце концов пожилая дама все таки заговорила, низко опустив голову, так что я видел лишь вверх ее белого чипца. Майкл перебрался куда-то поближе к реке. Он навещал меня почти каждый день и однажды сказал, что сам подал бумаги в сиротский суд и заплатил положенные деньги. Мне показалось, что после этого мальчик стал выглядеть получше, но затем прежде напряженное выражение вдруг вернулось на его лицо. И наконец он пропал на несколько дней, а потом утром явился местный констебль. Старая служанка бросила на меня безнадежный взгляд и сказал, что моего сына нашли мертвым его комнате, повешенным на потолочной балке, Майкл оставил записку. Она у меня с собой. Мастер Уорнер сказал, что я должна показать ее вам. Да, позвольте взглянуть, попросил я. Бэс извлекла из платья сложенный лист бумаги и передала его мне дрожащей рукой. Я развернул записку. Прости меня, мама, было написано в ней. Я посмотрел на несчастную женщину. А это точно подчерк Майкла. Неужели вы думаете, что я не узнаю руку собственного сына? рассердилась та. Майкл сам написал эти слова, как я и сказала Корнеру, на дознании перед судом и перед всеми любопытными. Не надо сердиться без, умиротворяющим тоном произнесла королева. Мастер Шардлейк по долгу службы вынужден задавать подобные вопросы. Я знаю, ваше величество, но мне трудно отвечать на них. пожилая женщина посмотрела на меня. Извините меня, сэр. Понимаю вас. А дознание производилось лондонским корнером. Да, мастером Грайсом. Это жесткий и глупый человек. Я печально улыбнулся. Да, я знаю Грайса. Именно таков он и есть. Корнер спросил, не выглядел ли мой сын нездоровым? И я честно сказала: "Да, поведение его в последние дни казалось мне странным". Вынесли заключение о самоубийстве. Я не стала ничего говорить о поездке Майкла в Хэмпшир. "Почему же?" удивился я. Подняв голову, миссис Кафкилл вновь посмотрела мне в глаза. Потому что я решила изложить свое дело королеве, и теперь по ее доброте и милости прошу правосудия». С этими словами Бэс откинулась на спинку кресла. Я понял, что под болью в голосе этой женщины скрывается сталь, и осторожно поинтересовался: "Так что же, по вашему мнению, мог обнаружить в Хэмпшире ваш сын, столь страшного, что заставило его покончить с собой?" Кто "Упокоит Господь его душу, не знаю, но полагаю, что там и впрямь творилось нечто воистину ужасное". Я промолчал, не зная, что тут можно сказать. Вполне возможно, что теперь, когда боль ее уже успела превратиться в гнев, бес судит предвзято. Покажи мастеру Шардлайку вызов в суд, предложила ее величество. Бес выудила из кармана платья большую в несколько раз сложенную бумагу и передала ее мне. Официальная повестка вызывала все стороны, Участвующие в деле об опеке над Хью Уильямом Кертисом предстать перед Сиротским судом 29 июня, то есть через пять дней. В уведомлении также сообщалось, что помимо истца Майкла Кавхила, о чьей смерти в суде еще не знали. Подобная повестка была вручена также Винсенту Дирику из Inner Temple. Судя по дате, произошло это три недели тому назад. Я получила вызов только на прошлой неделе, пояснила миссис Кафхил. Эту бумагу сперва принесли на квартиру моего сына, а затем передали корнеру, который уже переслал ее мне как ближайшей родственнице Майкла. А вы не видели подлинный экземпляр прошения вашего сына? спросил я. Он называется иском от имени короны. Мне необходимо знать, что именно Майкл там написал. Нет, сэр. Ничего такого я не видела. Поглядев на Бес и на королеву, я решил действовать прямо. Что бы ни говорилось в прошении, это лишь слова самого Майкла, основанные на известных ему фактах. Но истец мертв, и суд может отказать заслушивать дело без его присутствия. И а мало смысла в законах. Заметила пожилая дама Мне известно лишь то, что произошло с моим сыном. А я не думала, что суды все еще заседают. Говорили, что из-за войны их распустили пораньше, вставила королева. Сиротский суд и суд казначейства еще работают, пояснил я. Суды, приносящие доход королю, не закроются все лето. И дела там вершат люди жесткие. Я повернулся к Екатерине. Сиротский суд возглавляет сэр Уильям Паулетт. Хотелось бы знать, принимает ли он сам участие в заседаниях или же в связи с войной на него возложены другие обязанности. Он является старшим советником. Я уже спрашивала мастера Уорнера. Сэр Уильям скоро отправится в Портсмут в качестве губернатора, но на следующей неделе он будет участвовать в заседаниях суда. Заставят ли они явиться мастера Хоббея? Поинтересовалась Бес. Скорее всего, от его имени на первом слушании будет выступать Дирик. А отношение суда к прошению Майкла будет зависеть от того, что именно в нем написано и сумеем ли мы найти свидетелей, которые способны нам помочь, объяснил я. Вы упомянули, что когда мастер Хобби обратился в суд, желая стать опекуном детей, Майкл попросил помощи у викария Кертисов. Да, у некоего мастера Броттона. Майкл считал его хорошим человеком. А Не обращался ли к нему ваш сын в последние дни? Миссис Кафхилл покачала головой. Я спросила об этом мастера Броттена, и Карри сказал, что не обращался. И еще кто-нибудь знал об этом прошении, уточнил я. Быть может, какой-то приятель Майкла. В Лондоне он был чужаком. У него не было здесь друзей, кроме меня, с печалью добавила несчастная мать. Можете ли вы провести расследование, Мэтью?» Посмотрела на меня королева. Возьмёте ли за это дело? От имени Бес. Я задумался. Пока я в основном столкнулся лишь с проявлением сильных эмоций и, строго говоря, не располагал фактами, не было никаких свидетельств, а может быть, и самого дела тоже. Я взглянул на Екатерину. Она хотела, чтобы я помог ее старой служанке. Я подумал о мальчике, оказавшимся в центре всей истории Я знал пока лишь его имя, Хью Кертис. Но почему-то он представился мне таким одиноким и беззащитным. "Да, возьмусь", ответил я. "И сделаю все, что от меня зависит".